Оружейный остров На закрытии конференции выступала Чинта, и в зале не было свободных мест. Интерес к ней объяснялся не только ее трудами и званием почетного профессора Падуанского университета. С годами она стала невероятно увлекательным оратором. Сочный, хрепловатый голос и темпераментная, слегка театральная подача материала — идеально сочетались с её богатыми знаниями и она весьма умело этим пользовалась гало из блестящих белых волос обрамлявших её лицо производило неизгладимое впечатление всякий раз когда она выходила к трибуне вот и ныне аудиторию заворажил её доклад об историческом фоне событий в шекспировской Венеции прототип шейлока сказала чинта Обитал в еврейском анклаве, который возник в 1541 году после принятия закона Венецианской республики, позволявшего иудеям селиться в городе на следующих условиях: носить отличительное платье, не общаться с христианами, не покидать пределов своего внутреннего острова. Чинто направила лазерную указку на большую карту Венеции, появившуюся на спускаемом экране. Вот район Канареджо. на северо-востоке города. А вот красная точка чуть сдвинулась влево. Тот самый остров. Поскольку Венеция и сама остров или скорее архипелаг, старая гетто является собой как видите, остров внутри острова. Конец фразы заставил меня напрячься. Где-то я уже слышал эти три слова. Через минуту другую я вспомнил любопытный символ в виде двух концентрических кругов, который я видел на стене святилища оружейного купца. "Двипер бхитори Двип", сказал Рафи. "Остров внутри острова". Я подался вперёд, боясь пропустить хоть слово из выступления Чинты. "Отведённый евреям остров", рассказывала она, Прежде использовался как цех, где отливались ядра и пули. На старовеницианском диалекте гетто означает литейное, что и дало название еврейскому поселению, ставшему не только крупным учебным центром, но и кузницей множества слов, одно из которых гетто. Следует помнить, что купцы, обитатели венецианского гетто, торговали с Левантом, Египтом, Северной Африкой. И многие свободно говорили на арабском, продолжила Чинта, облокотясь на трибуну. На мой взгляд, именно через них название города на воде заняло любопытное место в арабском языке, где оно означает три, вроде бы, разнородных предмета: фундук, пулю и ружьё. Я говорю вроде бы, поскольку орех формы схож таки с пулей, неотъемлемой частью ружья. Во всяком случае все три слова происходят от названия Венеции в византийском языке банодик, предшественники имени Венедик в немецком и шведском. В арабском языке банодик трансформировался в аль-бандукею и по сей день служит названием Венеции. Однако слово бандукея означает также ружьё, орех и пуля, а заряды, как нам известно, отливались в цехе, место которого позже заняла гетто. Чинта выдержала эффектную паузу, точно фокусник, который через мгновение достанет кролика из шляпы. Арабское название это проникло в Персию, а также в некоторые части Индии, где и поныне ружьё называется бандук, то есть венеция или венецианский Иногда в мозгу происходит нечто вроде короткого замыкания, озарённого สนпом искр. Именно это случилось со мной на последней фразе Чинты. Неужели я абсолютно неверно истолковал имя бандуки Садогар, и оно означает вовсе не оружейный, но венецианский купец? "Должно быть", я громко ахнул, потому что на меня обернулись. Красный от смущения я вскочил и, путаясь в собственных ногах, торопливо покинул собрание. Бегство мое не осталось незамеченным. На прощальном ужине Чинта отвела меня в сторонку. — Ты вышел во время моего выступления, — сказала она, взяв меня за рукав. — Что случилось, дорогой? Тебе не здоровится? — Да нет, — промямлил я. Но ты затронула тему, от которой меня тряхнуло. Вот как. Дими, говори же. Я посмотрел на шумную толпу в ресторане. Может, куда-нибудь переместимся? А то я себя-то не слышу. Сэрту, пойдём в сад. С бокалами вина мы вышли на воздух и отыскали уединённую скамью. Ну, что случилось? Сделав глоток, я глубоко вздохнул. Помнишь мой рассказ о святилище в Сундарбане? Да, помню. С этим храмом связаны легенды, которые, как я уже говорил, никогда не были записаны и сохранились отрывочно. Я предполагал, что это просто сказка, о выдуманных местах и людях, не имеющие отношения к реальности. Однако после выступления первого докладчика и твоего заключительного слова я призадумался, не скрыта ли в этой истории нечто куда большее? «Можно подробнее?» «Во-первых, имя главного персонажа этой легенды — Бандуки Садагар, что я интерпретировал как «оружейный купец». Так я его воспринимал. Но вот послушал тебя и понял, что значение имени, возможно, совсем иное. «Венецианский купец». У Чинты округлились глаза. «Что еще тебе известно о легенде?» «К сожалению, не так уж много». «Рассказывай все, что знаешь». Чин-то внимательно выслушала краткий пересказ сюжета и, не дав мне закончить, кивнула. «Наверное, ты прав. Имя купца — отсылка скорее к Венеции, нежели к оружию». Она задумчиво побарабанила пальцами по подбородку. «Только я не вполне уловил ход твоих рассуждений. Ты полагаешь, в легенде зашифровано реальное путешествие в Венецию?» Такая мысль мелькала, но уж больно много противоречий. Все эти причудливые названия земель, например. Ну что это? Край сахарной сласти, край платков. Прям главы из книги чудес. Форсе, форсе. Чин-то прикрыло глаза. А ты помнишь, как эти места называются по-бенгальски? Конечно. Таал-Миссрир-Дэш в моем переводе стал краем сахарной сласти. На бенгальском Дэш — страна. край. Там вид пальмы, из сока которой получают сироп для изготовления всевозможных сластей, включая леденцы по бенгальским мисри. Ах, дорогой мой, рассмеялась что-то. Это и впрямь чудо, но только иного рода. В смысле, ты, видимо, не знаешь, что Миср Египет по-арабски. Мисри или Масри означает египтянин, египетский. Возможно, в Бенгалии леденцы называли мисри, потому что рецепт их изготовления пришел из Египта. Ошарашенный! Я молчал. И чин-то закончила. Вполне вероятно, что в легенде речь идет о Египте. «Да, наверное», — запинаясь, — сказал я. Оружейный купец и шкипер Илья смогли попасть в Средиземноморье, только минуя Египет. Решение одной загадки распалило аппетит Чинто, и она нетерпеливо меня перебила. Как называлась другая страна, через которую они проехали? Край платков. В легенде «Рума-Ледэш». На бенгальском «румал» означает «платок». Чинто издала ликующий возглас. «Ага! Яснее и ясного! Еще одно указание места!» «Какого? Ты слышал о Румелии?» Или а крепости Румелихисар. Нет. Я поматал головой. Где это? В Турции. Правда? Опешил я. В Турции? Да, дорогой. Чего ты так разволновался? Ты весь дрожишь. Ничего, пустяки. Я сделал глубокий вдох. Рассказывай, где расположена крепость. На берегу Босфора в европейской части Стамбула. Слово Румели происходит от названия Рим. под которым Константинополь, византийский Рим, был известен арабам и персам. Румали в твоей легенде это, видимо, искажённый вариант Рима. Логично предположить, что купец и шкипер отправились из Египта в Турцию, правда? Погоди-ка. Чинто почесала кончик носа. Авера, ты сказала, их изгнали из страны после пожара. Я кивнул, и она воскликнула: «Ну вот, теперь у нас есть даже дата!» «Как так?» В 1660-м в Стамбуле случился большой пожар. Помнишь, его упомянул докладчик на открытии конференции? Великая сушь превратила город в пороховую бочку, и в июле 1660-го года разразился страшный пожар, в котором погибли 40 тысяч человек и сгорели сотни тысяч домов. Две трети Стамбула превратились в пепелище, Особенно пострадали кварталы, где жили евреи. Для них, обвинённых в поджоге, это стало полной катастрофой. Фанатики изгнали их из города, и многие евреи осели в Венеции. Чин-то прихлебнуло вино. Кепрекат-то нам малоизвестно о Шкипере Ильясе. Хорошо бы иметь хоть какой-нибудь намёк, кто он и откуда родом. Минутку. Я вспомнил одну деталь. Есть такой намёк. На стене святилища фигуру шкипера сопровождал символ, который я не смог разгадать. «Да, Вера, нарисуй!» Я достал из кармана ручку и салфетку и, прикрыв глаза, постарался вспомнить тот символ. «Что-то вроде этого». Я показал салфетку, подсветив ее фонариком своего телефона. Чинто надела очки и вгляделась в рисунок. «Знаешь, по-моему, это...» — Да нет, я уверен, это алиф — первая буква еврейского алфавита. — Стало быть, шкипер — еврей. В то время у восточных евреев имя Ильяс было обычным, а на еврите оно начинается с алифа. Чин-то захлопала в ладоши точно ребенок, обрадованный подарком. — Ну вот, все как будто сходится. Ты сказал, шкипер выкупил купца у португальских пиратов. Так повествует легенда. Ага, чинто задумчиво поводила пальцем по кромке бокала. 17 век в Бенгальском заливе пираты португальцы захватили пленников, и куда же они отправятся их продавать? Ответ ясен в Гоа, азиатскую столицу португальской империи и центр работорговли в районе Индийского океана. Чинто засмеялась. Выходит, Дина это не просто сказка. С исторической точки зрения сюжетная канва легенды вполне правдоподобна. Прототип главного персонажа торговец из Восточной Индии, чью родину одолели засуха и наводнение, вызванные климатическими катаклизмами малого ледникового периода. Купец, потерявший всё и даже семью, решает искать счастье за морем. В пути корабль захватывают португальские пираты. Они пленяют купца и везут его на невольничий рынок в Гоа. Многоопытный моряк Ильяс узнаёт в пленнике цивилизованного человека, выкупает его и дарует ему свободу. По происхождению Ильяс португальский еврей, семья которого перебралась в Гоа, спасаясь от инквизиции. Однако нынче от неё нет покоя и здесь, и он вновь решает уехать, а купец становится его спутником. Корабль Ильяса держит курс на Мальдивы. где путники изрядно набирают каури. Потом они отправляются в Египет, но обнаруживают, что страна бьётся в судорогах общего кризиса XVII века. Правительство разделилось на две враждующие фракции, экономика надрывается, время для коммерции негоже. Ильяса и его подопечные отплывают в Стамбул, столицу Османской империи, давней безопасной гавани евреев. Однако и там зреют невзгоды. Земля охвачена ужасной засухой, появляются странные мессии, в Стамбуле царит подозрительность, и когда на город обрушивается страшный пожар, обвиняющий перст указывает на еврейскую общину. Илья делает вывод, что здесь небезопасно, и пара вновь впускается в путь на сей раз в Венецию. Чинта взмахнул рукой точно фокусник, извлекающий предметы из воздуха. Изволь, вот тебе твоя легенда. Но у меня ещё остались сомнения. Я не понимаю, зачем шкипер потащил купца в Италию, ведь там темнокожий бенгалец будет бельмом на глазу. Даже в темноте было видно, как вспыхнул взгляд Чинты. Вспомни-ка о Теллемо, мой дорогой. В Венеции твой купец стал бы не первым и не последним темнокожим мужчиной. Тогда это был самый космополитический город на свете. Приезжие из разных частей Европы неизменно отмечали, как много в Венеции иностранцев, включая жителей Леванта, Северной Африки, Мали, потому-то здесь и разворачивается действие двух шекспировских пьес. Венеция единственный убедительный антураж для персонажей вроде Шейлока и Отелло. Уступив в этом пункте, я отыскал другой контрдовод. А что насчёт каури? Зачем они нужны в Венеции? Для прибыли, разумеется. Веками каури были важным artikulum в венецианской торговле. В империи Мали они служили валютой, а Венеция была главным перевалочным портом для грузов из африканских стран. В 17 веке спрос на каури увеличился, поскольку ими расчитывались в атлантической работорговле. Через венецианские рынки проходили немалые потоки этой валюты, и наши герои не нашли бы лучшего места для сбыта своих раковин. Объяснение это меня обезоружило. И все равно я не понимаю, зачем скитальцу морей вроде шкипера Ильяса оседать в гетто? Дорогой мой, ты, видимо, неверно толкуешь это слово, мягко сказала чин-то. Венецианское гетто отнюдь не походило на трущобы Восточной Европы. Да в Венеции евреев изолировали, но они себя чувствовали более свободными и защищёнными, нежели в любой другой христианской стране. Гетто совсем не такое, каким ты его представляешь. Ты его видел? По-моему, нет. Когда ты просто должен приехать в Венецию, ты бы банадик двух мнений быть не может, ведь ты уже бывал там. Да, очень давно. Я останавливался у тебя. Значит, надо вернуться и пройти уготованный тебе путь, воспринимая это не злосчастной судьбой, а испытанием, в конце которого тебя ждёт награда, сулящая душевный покой. Не бойся, ты не будешь одинок. Я всегда окажусь рядом. Я понимал, что напористость Чин ты продиктована желанием ободрить меня, однако слова её вызвали обратный эффект. Я почувствовал себя вконец обессиленным и разбитым. Дашь я понятия не имею, что это за путь. И как его долеть? Ты этого не поймёшь, пока до не вернёшься в Венецию. Чтон-то стиснуло мою руку. Обещай, что приедешь. Жить, конечно, ты будешь у меня, а моя квартира неподалёку от гетто. На сей раз мы постараемся, чтобы ты его увидел. Отказаться было никак нельзя. Обещаю, сказал я. Я приеду в Бандуг, как только улажу свои дела. Обещание Я дал отнюдь не с бухты барахты и был уверен, что исполню его. Но в уюте моей нью-йоркской квартиры поездка в Венецию стала казаться совершенно неоправданной затеей. Ради чего ехать-то? Что, я надеюсь, там найти? Мне надо работать и оплачивать счета. У меня давно не было крупной сделки, и финансы мои истощились. Я уж и так залез в деньги, отложенные на черный день, и не мог позволить себе опустошить свой запас. Венеция, конечно, потребует больших расходов. Такое путешествие не посредством латошнику торгующему сдаётся никому не нужным товаром. Шли дни, и моё финансовое положение тревожило меня всё больше. Скорее я уже не мог думать ни о чём другом, но только иступлённо проверял свои счета и часами тыкал в смартфон, туда-сюда переводя крохотные суммы. Всякий раз после этого На экране появлялось предложение какого-нибудь нового фонда или какой-нибудь новейший способ накопления капиталов. Эти послания порождали другие, и некоторые заставили меня прикинуть, насколько хватит моих сбережений, если я проживу ещё лет 20-30 или 40. Ужасающие суммы страховых сборов, струившиеся по экрану, тактично намекали, что меня ожидают нищета и бездомность. Несколько лет назад я совершил ностальгический вояж на Средний Запад, где некогда учился и работал. И сейчас меня изводили воспоминания о той поездке. Я давно не бывал в тех местах и был не готов к произошедшим переменам. Закрытие производств опустошило весь регион, сделав его частью ржавого пояса, а банковский кризис усугубил разруху. Я проехал мимо домов, в котором когда-то жил согласившись на непосиленную для меня квартплату лишь потому, что тамошние окрестности напоминали картинки комиксов из моего калькутцкого детства, и увидел художественной извилистую улицу в буйной зелени испещрённую объявлениями продаётся. Как выяснилось, шквал выселений, порождённый ненасытной жадностью банков, вышвырнул многих моих бывших соседей на улицу. И кое-кто из них дошёл до того, что на перекрёстке ночевал в картонной коробке, существуя на четвертаки выпрошенные у пьяных китайских и арабских студентов, вываливавшихся из гриль-бара на плато. И теперь, глядя на свои таявшие сбережения, я гадал, какая судьба уготована мне. В поисках ответа я углубился в расчёты и варианты, беспрестанно предлагаемые в посланиях от безликих роботов. Сколько я прожил, Надолго ли хватит моих накоплений, если в результате я окажусь в доме престарелых? А вдруг я доживу до девяносто пяти? Страховка-то моя не закончится. Я забил вопрос в поисковую строку и с тревогой уставился на появившиеся цифры. Шансы мои оценивались как весьма хорошие, и я потянулся за кредитной карточкой. Но едва я оплатил дополнительную страховку, как на экране выскочило новое окошко. извещавшее, будь оно проклято, что мои шансы дотянуть до ста трех лет ничуть не меньше, чем у любого прохожего быть зашибленным сосулькой, сорвавшейся с моего карниза. Поскольку от сосульки я уже был застрахован, не имелось веского повода не воспользоваться вновь кредиткой. Однако все это не принесло успокоения. Мне казалось, будто я бесконечно падаю в кроличью нору математического неизвестного. Меня охватило этокое отцепинение в купе с неисбывной муторной паникой. В редкие минуты просветления возникала мысль, что лишь разговор с Чинтой вытащит меня из этой хандры, депрессии или как там она называется. Проходил месяц за месяцем, но от Чинты по-прежнему не было ни звонка, ни письма. А меня так давило чувство вины за нарушенное обещание приехать в Венецию, что я не мог заставить себя набрать её номер. Всякий раз, когда телефон мой звонил, я надеялся увидеть на экране код Италии. Но неизменно это было напоминание о сроке оплаты, либо о гидко-политике, либо робот, говоривший по-китайски. И вот однажды мобильник заголосил, и на экране высветился код плюс 39. Я схватил аппарат, полагая, что сейчас услышу чинту. Но нет, к моему великому удивлению, это была диза. её племянница. После обмена любезностями она сказала, что работает над документальным фильмом по заказу телевизионного концерна. Тема недавняя волна переселенцев, проникших в Италию из дальних частей Средиземноморья и Адриатики. Вы, конечно, знаете о тысячах беженцев, которые в лодках плывут из Ливии и Египта. Одни добираются, но многие погибают. По правде, последнее время я не следил за новостями и лишь краем уха слышал о таком явлении. К сожалению, об этом я плохо осведомлён. В Италии, да что там, во всей Европе только и говорят о беженцах и мигрантах. Наше новое правительство правого толка лишь потому пришло к власти, что обещало жёстко контролировать ситуацию. Сейчас это самая большая политическая проблема в Европе, и все хотят знать об этом побольше. Почему люди так рискуют, от чего бегут, на что надеются? Да для этого-то и понадобился мой фильм. Да, конечно, проект важный, но Вряд ли я чем-то могу быть полезен. Ещё как можете? Понимаете, мне нужен переводчик. И Чинта рекомендовала вас. Она дала мне ваш номер и говорит: "Вы безусловно справитесь". "Вот как?" удивился я, сомневаясь, что я владею нужными языками. Беженцы-то в основном из Африки и из Ближнего Востока. В массе своей, да, но ещё много мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Вообще-то в прошлом месяце беженцы-бенгальчацы стали второй по численности группой прибывших в Италию. Неужели? Вот уж не думал. Вы же говорите на бенгальском? Да, конечно. Чем-то так и сказала, потому я вам и звоню. Я уже отсняла много материала в разных провинциях, а теперь собираюсь в Венецию и подумала, что вы могли бы ко мне присоединиться. Логику я не уловил. Извините, я, видимо, что-то пропустил. «То есть вам нужен переводчик с бенгальского не где-нибудь, а в Венеции?» «Да, там очень много бенгальцев. Тантиссими. Уйма. Я оторопел». «Правда? В Венеции много бенгальцев?» «Ну да, они уже давно там осели. Вначале подряжались работать на верфях в районах Местро и Маргера. А нынешние многочисленные переселенцы чем только не занимаются. Готовят пиццу туристам, убирают в отелях. И даже играют на аккордеонах на улицах. Поразительно. Я понятия не имел об этом. Так что, приедете? Разумеется, дорога и ваши услуги будут оплачены. Плюс суточные на проживание в отеле, питание и прочее. Но Чин-то сказала, вы можете остановиться у нее, чтобы не тратить эти деньги. На круг выйдет примерно... Гиза назвала сумму, показавшуюся мне царской. Может, приедете пораньше? Погуляйте по Венеции, оглядитесь, привыкните к разнице во времени. Я был тронут, у меня увлажнились глаза. От подобного предложения отказаться невозможно. Я надеюсь, сейчас чин-то в Венеции? «Пуртропо, но». Уехала в Падуя читать лекции. «Но это совсем недалеко, позже она к нам присоединится». «Чудесно. Спасибо, Гиза, это самый приятный звонок за последние годы». Гиза рассмеялась. «А престо». Следующим утром по электронной почте прибыл билет, а ещё через день я взошёл на борт самолёта. Хоть рейс был ночной, я, как обычно, забронировал себе место у окна. Когда самолёт начал снижаться в лучах восходящего солнца, глазам моим предстала картина, напомнившая бенгальский пейзаж, который я видел чуть больше 2 лет назад, улетая из Калькутты. Лагуны, болота, извилистые реки. С такой высоты венецианские окрестности можно было принять за Сундарбан.